Приложение 9. Антибольшевистское восстание в Ижевске. Чураков Дмитрий Олегович. Роль правых социалистов в становлении системы белого террора. Одним из наиболее важных одновременно трудных вопросов истории Октябрьской революции 1917 года является вопрос о терроре, его масштабах и причинах. Как соотносятся гуманистические идеалы революции с массовым нарушением прав и насилием, окрасившими революционную эпоху в мрачные тона? В последнее время проблема террора в период гражданской войны все чаще и чаще попадает в поле зрения исследователей. К сожалению, работы, появившиеся в последние полтора десятилетия, скорее запутывают, чем проясняют вопрос. Связано такое положение дел в современной историографии с предвзятым отношением к событиям тех лет. Повышенное, можно смело сказать, гипертрофированное внимание в наши дни авторы уделяют красному террору, видя в нем неизбежные следствия революции. Вместе с тем красный террор и хронологически, и по самой своей сути являлся следствием, а не причиной царивших в те годы произвола и насилия. Красный террор стал ответной мерой. Что же предшествовало ему? В советской историографии красный террор считался ответом на белый террор, но это мнение также являлось результатом идеологической предвзятости. И красный, и белый террор выросли на волне того беззакония, которое стало визитной карточкой буржуазного февраля. Уничтожив законную власть, февральские либералы и социалисты не смогли обеспечить законность и порядок. В стране разрастались преступность, бандитизм, анархия, хаос. На это либералы и правые социалисты попытались ответить репрессиями. Но затронули они в первую очередь отнюдь неприступный мир. Жертвами государственного террора оказывались то большевики, то рабочие, требовавшие восьмичасового рабочего дня, то крестьяне, требовавшие земли, то офицеры, требовавшие одного – восстановить в армии дисциплину. Именно эта беззубая, в то же время репрессивная политика, проводившаяся с марта по октябрь 1917 года и стала питательной почвой для процветавшего в последующие годы террора. Особого внимания заслуживает вклад возникновения в стране массового террора правых социалистов, прикрывавших свои действия лживыми лозунгами и призывами. Так, критикуя большевиков загонения против оппозиции, эсеры и меньшевики на практике стали создавать оппозиционные большевикам политические режимы, основным содержанием которых становится террор по отношению ко всем сторонникам советской власти. Тем самым не только реакционные военные кадеты, но и меньшевики заодно с правыми эсерами стали родоначальниками системы белого террора унесшего в годы гражданской войны жизни сотен тысяч ни в чем не повинных людей. Роль правых эсеров и меньшевиков в становлении белого террора можно наглядно проследить на примере событий, развернувшихся летом-осенью 1918 года в Ижевске, где произошло самое мощное за всю советскую историю антибольшевистское рабочее восстание.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 на практике не имел никакого отношения ни к социализму, ни к демократии. С самого начала пришедшие к власти правосоциалистические деятели главным средством ее удержания делают белый террор. В ходе описываемого мятежа со всей очевидностью выяснилась цена пропагандистских заявлений правых социалистов о свободе, гуманизме и демократии. Конечно, и советская власть, существовавшая в Ижевске до переворота, была не безгрешна. Случались аресты деятелей и эсеровского блока, закрытие оппозиционных газет. Но в целом большевики не переходили определенную грань, осуждали практику политического террора. Даже когда оппозиция перешла к силовым действиям, большинство советских лидеров Эжевска настаивало на применении мирных средств, чтобы не проливать рабочую кровь. Иначе повели себя мятежники. Уже начало переворота связано с кровавым эпизодом бессмысленной расправы, учиненной толпой над разъездом конной милиции. С самого утра 8 августа в разных районах Ижевска шли митинги, на которых лидеры Союза фронтовиков и меньшевистско-эсеровского блока вели свою агитацию. На один из таких митингов, проходивший недалеко от здания городского совета, был послан начальник милиции Большаков, чтобы разобраться в ситуации и навести порядок. С ним отправилось только два милиционера. Понятно, что никакой угрозы толпе в несколько сотен человек трое всадников представлять не могли. Но взвинченная речами своих вожаков толпа встретила прибывших угрозами и бранью, а затем набросилась на них и стала избивать. Большакову удалось вырваться из рук нападавших. Он открыл стрельбу в воздух. Когда толпа отхлынула, Большаков и еще один милиционер поспешили вернуться к Совету. Однако второго милиционера толпа стащила с лошади и убила на месте. Зверские истерзанное тело было сброшено в заводской пруд. Так началось восстание. После первых успехов мятежа началась кровавая расправа. По свидетельству военного лидера повстанческой армии полковника Федичкина, мятежники, среди которых было немало рабочих, в течение 12 часов ловили и расстреливали большевиков. В первые же дни восстания зверская расправа состоялась над начальником милиции Рогалевым, одним из лидеров максималистов Дитятиным. Был выведен из госпиталя и растерзан Жечев. И этим список жертв мятежа далеко не исчерпывается. Расправы носили варварский циничный характер. Обыски и убийства проводились на улицах в советских учреждениях, в больничных палатах, в домах, где жили рабочие. Издевательством подвергались не только жертвы, но и тела убитых Так, после того, как в бою погиб председатель Ревкома Холмогоров Один из погромщиков вставил в рот убитому огурец и пнул труп со словами «Жри собака, не жалко теперь» Подобные картины бессудных расправ наблюдались в те дни во всех заводских поселках и деревнях Прикамья, захваченных повстанцами На большевиков и всех сторонников советской власти устраивалась настоящая охота. Как показывают исследования современных ижевских историков Дмитриева и Куликова, очень часто речь шла вовсе не о стихийных вспышках насилия, а о вполне продуманных, целенаправленных акциях новой повстанческой власти. Арестами и содержанием под стражей первоначально занималась специальная комиссия по расследованию деятельности большевиков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 Многие другие. С целью сохранить демократическое лицо новой власти, Ижевский совет 15 августа 1918 года принял резолюцию, в которой говорилось, принимая во внимание, что российская демократия всегда стояла за отмену смертной казни, а совет состоит из сынов этой демократии, Ижевский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов единогласно постановил, что в Ижевске не должно быть и речи о смертной казни и расстрелах. Но, несмотря на появление этой резолюции, бесчинства в городе не прекратились. Выступая на одном из частых в те дни митингов, перед лицом тысяч собравшихся на нем рабочих, руководитель Союза фронтовиков-солдатов торжественно заявил, что постановление постановлением о контрразведке на днях произведен в исполнении смертный приговор над следующими лицами. Председатель военного отдела Исачев, военный комиссар Лихвинцев, председатель чрезвычайной комиссии Бабушкин и председатель рефтрибунала Михайлов, члены Ревкома Папельмейстер, Посаженникова и Баталов. При этом все они были не расстреляны, а переколоты штыками. С течением времени репрессивные меры распространились на все более широкие слои населения жевска всего Прикамья. Даже сами повстанческие авторы признают колоссальный размах осуществляемых ими репрессий. К примеру, один из них пишет о сотнях арестованных в импровизированных арестных домах. Около трех тысяч человек содержалось на баржах, приспособленных под временные тюрьмы. Этих людей называли баржевиками. Примерно такое же количество арестованных находилось в Воткинске. Не менее тысячи их было в Сарапуле. Условия, в которых содержались заключенные, были невыносимо тяжелы. Не соблюдались элементарные нормы гигиены. Прогулок и свиданий с родственниками не было. Арестованные круглые сутки находились в переполненных камерах с тяжелым запахом. Бани не было. Паразиты заедали. Питание заключенных состояло из горячей воды и малосъедобной похлебки. Передачи принимались, но не передавались. У заключенных отбирались сапоги, брюки, теплые вещи, белье, деньги. Никаких человеческих и гражданских прав за арестованными не признавалось – и в любую минуту они могли стать жертвой самого грубого произвола. В расправах над узниками особенно отличались такие руководители повстанцев, как Куракин, Власов, Солдатов. Особой жестокостью уцелевшим запомнился лидер Союза фронтовиков. Вдушную, переполненную арестованными камеру тюрьмы, где на грязном полу валялись десятки измученных заключенных, Описывает один советский источник. Применяемый к заключенным способ судопроизводства вечером врывается с десятком белогвардейских опричников-солдатов. «Встать! Смирно!» – раздается зычный голос тюремщика. «На первый и второй рассчитайся!» Пришибленные заключенные торопливо исполняют грозную команду, выстраиваясь в две шеренги и с замиранием сердца, ожидая дальнейших издевательств пьяных палачей. «За что арестован?» — грозно обращается к кому-либо из арестованных солдатов. «А, молчишь, собака?» — рычит, не ожидая ответа, озверевший хам. И со всего размаха ударяет несчастного заключенного револьвером по лицу. «Бей его, мерзавца, ребята!» — командует пьяный палач. И на глазах остальных заключенных начинается зверское истязание несчастной жертвы. Насытившись расправой, палачи удаляются из камеры, а за ними уносятся окровавленный и стерзанные товарищ выносятся на двор, где его и приканчивают. Подобные расправы творились чуть ли не каждый вечер, и не только фельдфебель солдатов, но и образованными офицерами, приходившими в компании с девицами и даже некоторыми просвещенными социалистами. По мере роста настроения обреченности у руководства мятежников тюремный режим все более ужесточался. Протесты рабочих против втворимых тюремщиками бесчинств в расчет не принимались. На случай прорыва красных баржи с арестованными, расположенной у пристани Гальяны, была приготовлена к затоплению. Только дерзкая операция, проведенная Красной флотилией под командованием Раскольникова, спасла узникам жизнь. Флотилии удалось ввести в заблуждение охрану и увести баржу смерти в Сарапул. Произошедшее дало повод Юрьеву издать приказ, аналог которому трудно отыскать в истории всей гражданской войны. Пусть арестованные молят Бога, чтобы мы отогнали красных, значилось в нем. Если красные приблизятся к городу ближе, чем на три версты, то арестантские помещения будут закиданы бомбами. Тогда же было казнено 19 человек, видных партийных и советских работников, а также простых рабочих заводов. Такое поведение становилось морально приемлемой нормой. Итак, на примерах событий Ижевско-Воткинского восстания можно проследить своеобразную динамику эскалации насилия и белого террора в условиях гражданской войны в целом. Еще до установления в Сибири диктатуры Колчака, антисоветский режим в Прикамье скатывался к методам неприкрытой военной диктатуры. Ее проводниками были не только представители белого офицерства, но и лидеры правых социалистических партий, меньшевиков и правых эсеров. Карательные органы здесь фактически полностью состояли из них. Своими действиями они дискредитировали не только себя, но и социалистическую идею как таковую. Не случайно поэтому ижевцы в конце концов отвергли правых социалистов. Многие рабочие перешли на сторону большевиков. Другие предпочли откровенную диктатуру Колчака в живой диктатуре учредиловцев. Похожим образом, события развертывались повсюду, где у власти оказывались деятели пресловутой третьей силы, мелкобуржуазных правых социалистов. Они не только расчищали путь генеральской контрреволюции, но и сами активно участвовали в становлении всеобъемлющей системы белого террора. Хотя и проводили его подчас под прикрытием революционной риторики. Все их разговоры о Демократической Республике, об учредительном собрании везде оборачивались установлением всевластия террора и подавлением всякого инакомыслия. По-другому не могло и быть. Правые социалисты, меньшевики и эсеры могли удержаться у власти, только прибегая к насилию, масштабы которого должны были постоянно разрастаться, чтобы преодолевать растущее сопротивление их волею.